ЭПИЗОД 23. ОПОРА БОГА Мою догадку тут же подтвердил Готфред. «Готовься!» — услышал я его напряженный шепот. «Этот слуга — опора Бога. Опора Бога». Вот и встретились. Меня бросило в холод. Казалось, что эта тварь ждала именно меня. Сразу вспомнились и слова Кейнича. «Если тебе встретится слуга...» опора Бога, то делай только одно. Беги, что есть сил, потому что эти твари могут лишь одним прикосновением вынуть из человека душу. Я медленно шагнул назад, ближе к коридору, куда скрылся Кейнич, а вместе с ним и Мозарт. Они сражались с нахлынувшими червями. Звуки битвы были слышны и здесь, звон меча Кириуса и удары стрел Морфи. Но перед опорой Бога я оказался один. Не один тихо напомнил мне Готфред. «Покорми меня, и сразимся с этой тварью». Тут и без него было ясно, что придется сражаться, потому что бежать, как говорил Кейнич, было некуда, да и вряд ли это существо меня отпустит, раз ждало именно меня. Это был трехметровый тощий мужчина, похожий на мертвяка, с длинными черными волосами. Лишь зеленые глаза выделялись на его вытянутом, изможденном лице. Он внимательно посмотрел на меня и тягучи произнес. «Так вот ты какой, охотник на богов!» «А кто ты?» — спросил я негромко, а сам сделал еще шаг назад, приготовив оружие к бою. «Ты пришел убить меня?» Существо медленно моргнуло, пыль на его плаще взметнулась в сторону и снова осела на ткани стеней. «Мое имя Тихирос. Меня прислали, чтобы удостовериться, что ты такой же, как он и я удостоверился. Да, ты такой же, как он, только в начале своего пути. Пока еще ничтожный мотылек. Да, ты как он, только в зародыше. Как кто? От напряжения у меня пересохло в глотке, и я машинально сглотнул. Как наша утренняя звезда. Тихий произнес это с благоговением и даже любовью. А тебя он называет ангел смерти. Услышав это, Готфред внутри меня содрогнулся. Моя коса затрещала молниями громче и ярче, будто отзываясь на мою готовность рвануть в бой, но сначала надо было дотянуться до накопителя на клинке, чтобы открыть его и отдать Готфреду столько душ, сколько ему нужно, чтобы стать сильнее. «Нужно много, а я поем в меру», — отозвался тот сразу. Твое тело еще не готово к моему серьезному усилению. Нужны тренировки и повышение мастерства, иначе тебе будет плохо. Существо, называющее себя Тихирос, вытянуло худую бледную руку с тонкими пальцами, будто зовя меня подойти ближе и ничего не бояться. «Коснись меня, коллекционер! Ты слаб!» и не способен противостоять утренней звезде. Вы находитесь по разные стороны, но он предлагает тебе объединиться, и тогда последний оплот людей падет. Мы сразим республику и навсегда завладеем новым миром. Мы шли к этому так долго, что нас не остановит горстка людей, ютящихся на руинах великой цивилизации. Если ты присоединишься к нам... То он научит тебя всему, что знает сам. Он станет твоим наставником. Он пережил так много боли, чтобы стать совершенным, а значит, он сделает совершенным и тебя. Мы, его слуги, даем тебе время подумать над этим, но не слишком долго, ведь время — ресурс, которого у нас осталось очень мало. Он поманил меня пальцем, И мое тело внезапно потащило вперед, прямо к Тихирусу. «Эй-эй-эй!» — запаниковал Готфред. «Стой! Только не касайся его!» Касаться Тихироса я не собирался. Вместо этого дотянулся до накопителя на клинке косы и дотронулся ладонью до красной жемчужины, зажатой в челюстях черепа. Жемчужина мгновенно среагировала, раскрылась и исторгла сразу пять душ, будто изрыгнул их из себя. Сгустки белой энергии вылетели стремительным потоком и собрались над моей головой. Белый свет озарил мрак пещеры, и Тихиро сощурился, будто его ослепило. Я приоткрыл рот, чтобы Готфред заглотил все свободные души, чем он сразу и занялся. Белые сгустки тумана один за другим вылетали в меня и поглощались Богом внутри. Это случилось как раз в тот момент, когда позади меня донесся громкий голос. «Какого хрена ты творишь, Ласгален?» Это был Кириус Кейнич. Вот же черт! Как не вовремя! На него даже не нужно было смотреть, чтобы понять, насколько он в ужасе от увиденного. «Ты жрешь души? Да что за...» Он не увидел Тихироса, потому что тот растворился в тени и пыли, будто его и не было. Проглотив последнюю выпущенную душу, я обернулся и посмотрел на Кириуса. Тот стоял, застыв в таком инфернальном ужасе, что не мог пошевелиться. Его глаза чуть на лоб не вылезли. Он все понял. Однозначно понял. Но времени объясняться с ним у меня не было. «Берегись!» — заорал я. «Здесь опора Бога!» «Что?» Мой крик вышиб его из ступора. Кенич еще не переварил одну страшную новость, как на него навалилась другая, не менее страшная. Только именно в нее... Он не поверил, потому что Тихирос успел скрыться. «Ах ты, сукин сын!» — процедил Кейнич, глядя мне в глаза. «Значит, нет никакой мутации магии. Лжец! Ты поглотил бога? Внутри тебя бог? Как ты это сделал?» Его меч вспыхнул оранжевой магией коллекционера. «Хотя это не важно!» — Кириус бросился на меня, замахиваясь оружием. «Ты должен сдохнуть прямо сейчас!» Я метнулся в бок, избегая удара и одновременно вскидывая косу, во мне зло захохотал Готфред. Он сам напросился, чтобы мы забрали его душонку. «Так заберем ее!» Меня наполнило силой. По телу пронеслась волна молний. Поверх мышц появились другие, принадлежащие Богу, только созданные из мелких синих разрядов, а на тыльной стороне левой ладони проступила татуировка черной четырехзубой короны. Коса вспыхнула огнем инквизиции. Но с Кириусом я сражаться не хотел, потому что тут была проблема куда серьезнее. «Здесь опора Бога!» — крикнул я, приготовившись отбиваться. «Он здесь! Вы не того атакуете, Кириус!» Только Кейнич меня уже не слушал. Он совершил мощнейший удар мечом, будто собирался перерубить клинок моей косы и меня вместе с ней заодно. Глухой звон эхом прокатился по пещере. Раскаленная коса ответила на атаку Кириуса вспышкой пламени. Но его не обожгло и не превратило в черную головешку. Он лишь отпрянул и без промедления бросился на меня с новой силой. Вокруг тела Кейнича блеснуло оранжевое марево. Это была магическая защита седьмого яруса мастерства кокон из энергии. Накопитель Кириуса на руке раскрылся, высвобождая души, и те моментально усилили его оружие и магическую броню. Оранжевое марево стало более густым и плотным. Он неплох, заметил Готфред. И, кстати, снова хочет тебя прикончить. Даже сильнее, чем раньше. Да он от тебя в ужасе. Я в курсе, — бросил я, переводя дыхание. Бой продолжился с такой силой, что воздух пещеры раскалился. Моя коса пылала огнем Инквизиции, трещала молниями и вспыхивала при каждом ударе о меч Кириуса. Готфред частично взял управление моим телом на себя, иначе я бы не отбил виртуозные удары Кейнича. У меня бы не хватило мастерства, откуда ему взяться. И оружие только сегодня в руки взял, в отличие от Кириуса. Своим мечом он владел мастерски, но все равно получал от меня отпор. И теперь-то Кеннич понимал, откуда я так хорошо знаю, как сражаться косой, ведь бился, по сути, не я, а бог внутри меня. «Так это не коса Мозерта!» — с ненавистью прорал Кеннич. «Тогда что за бог тебя оберегает? Что он обещал тебе за предательство? Что это за бог?» «И что ты задумал? Что ты задумал?» Он задавал мне вопросы, а сам проводил удары мечом. «Что удар? Ты удар? Задумал удар, удар, удар!» Его подпитывали гнев. Кириус атаковал все сильнее и изощренней. Надвигался как чугунный пресс, не давая передышки ни себе, ни мне. Его меч искрился и звенел. На бой со мной он бросил все свои силы, а они были немалые. Даже Готфред еле справлялся. От инквизиции он перешел к ударам палача, а потом к одному из самых смертельных своих приемов. «Укол смерти!» Яростно прогудела у меня в ушах. Коса пошла вверх. Готфред сделал замах над головой, как будто собрался рубить топором, а потом моя рука на секунду замерла. «Ну!» — рявкнул Готфред. «Убей его!» В этот момент я увидел, как за спиной Кириуса появился Тихирос. Он возник из пыли и теней, его трехметровая фигура сформировалась за секунды, а рука потянулась к шее Кейнича. Я тут же перехватил управление телом на себя и чуть сместил руку, а значит и направление удара. Коса, наполненная силой и яростью Готфреда, пошла вперед, и укол смерти обрушился на голову Тихироса. Раздался гул, пещеру озарила вспышка. Меня сковала такая волна боли, будто оторвало руки и ноги одновременно. а а, -а, -а! Вопль вырвался из меня сам собой. Все вокруг накрыло волной пыли и клубами теней. Ответным ударом меня отшибло на спину. Если бы не бронежилет, то я бы костей не собрал. Коса отлетела в сторону. Руки свело так, что я просто не смог удержать оружие. От мощного удара о камне в глазах почернело. Пространство поехало в бок, сознание затуманилось. Эй, только не теряй сознание, мы же тут сдохнем! панически забормотал Готфред. Я слышал его сквозь шум в ушах, только обрывки фраз. Ты сдохнешь, я сдохну. Эй! Ты мне нужен! Не отключайся! Нет тут! Ты же не сможешь! Ты посмотри! Я приподнял затылок, и тут же уронил обратно на горячие камни. Повернул голову на бок, чтобы хоть что-то разглядеть. Сквозь туман, застилающий глаза, увидел, как Кейнич стоит спиной ко мне, с мечом в руках, а на него надвигается трехметровое существо. Вокруг него кружилась пыль, глаза горели зелеными всполохами. Не вставай у меня на пути, смертный! За могильный шепот пронесся по пещере. Ты не в силах противостоять объединению Утренней Звезды и Ангела Смерти. Так умри сейчас!» Тихира протянул худую руку в сторону Кейнича и поманил его пальцем. Тело Кириуса моментально потащило к нему. Кейнич успел только взмахнуть мечом и рубануть противника по руке. Но это не помогло. Тонкие длинные пальцы твари стали еще длиннее. Молниеносный захват. И шея Кейнича оказалась окутана ладонью Тихироса, и все было кончено. Если бы не среагировала защита Кириоса, все-таки Кейнич был сильным магом. Оранжевое марево вокруг его тела замерцало, отражая атаку опоры бога. Правда, почти сразу начало таять и истончаться, растворяясь в воздухе. Но даже сейчас, почти задушенный, Кириос не выпустил меча из ослабевшей руки. Все равно вы все. Сдохните, прохрипел он. Все вы, слуги и ваши боги. Не отпуская шеи Кейнича, Тихирос расподнял его тело вверх на высоту своего роста и ответил. Ты ошибаешься, маг. Ангел смерти уже почти наш. Артазар заполучит его. И тогда... Не знаю, откуда у Кейнича нашли силы, чтобы рассмеяться. Он сделал это еле слышно, хрипят боли. Но все же это был смех. «Засунь себе в зад своего Артазара, ублюдок!» Зеленый огонь в глазах Тихироса вспыхнул ярче, ускоряя уничтожение защиты мага. И тут из коридора в пещеру вбежал Мозарт. «Мозарт сделал!» — отрапортовал он о выполненном задании по уничтожению червей. Тихирос повернул голову и посмотрел на Морфи. Его трехметровая фигура снова утонула в пыли и тенях, но Кириуса он не отпустил. Его тело так и осталось висеть в воздухе. «Мозарт!» — завопил я, переваливаясь навык в попытке встать. «Стреляй в сгустки тени и пыль! Это опора Бога! Не давай ему приблизиться!» Морфи моментально сориентировался. Его золотистые глаза тут же уловили то, о чем я говорил — сгустки теней и пыли. Если бы не Мозарт, то наверняка Кейнича бы уже не было в живых. Его стрела ударила совсем рядом с ним. Золотистые искры окатили фигуру в теневом плаще и худую руку с тонкими пальцами, что держала Кириуса. «Ты рискуешь погибнуть от моей руки, молодой бог!» — разозлился Тихирус, отвлекшись от Кейнича на Мозарта. Только Мозарту было все равно, что ему говорили. Морфи выпустил по противнику еще с десяток стрел за это время. Тем временем я уже смог встать на ноги. Головокружение прошло, но вот до косы предстояло еще добраться. «Призови ее к себе!» — сразу сказал Готфред. «Никто не сможет ее взять, кроме тебя и меня!» Я вытянул руку, и оружие сорвалось с места. Пронеслось по пещере и вернулось мне в ладонь. Как только коса оказалась у меня в руке, то сразу стало легче. Силы начали возвращаться. Вскинув косу, я рванул на опору бога, Клинок снова вспыхнул огнем инквизиции. В этот момент Кейнич, повисший будто мертвец, извернулся и из последних сил вонзил меч в фигуру из тени и пыли куда-то в район живота. И тут же присоединился я. Моя коса ударила Тихироса в шею внешней стороной клинка, повернулась и сделала быстрый захват уже внутренней стороной клинка. Ну а потом был удар палача, объединенный с палящим пламенем инквизиции. «Удар!» Клинок косы прошиб шею Тихируса, отсекая голову, и ничего не произошло. Коса прошла насквозь, будто ударила по тени. Но Тихирос все равно отреагировал. Рука с длинными пальцами моментально отпустила Кейнича, и тот мешком рухнул на пол пещеры, замерев без сознания, может, уже и мертвым. Тихирос пошел на меня, снова выставляя руку и маня меня пальцами. Мое тело дернулось к нему, но на этот раз Готфред устоял. Он отдал на это много сил. И тогда в руках опоры Бога появился меч. Он просто сгустился из пыли прямо в его ладони, а потом вспыхнул зеленым огнем, как и его глаза. Худое тело Тихироса наполнилось мощью, и уже через пару секунд передо мной предстал крупный мускулистый воин, трехметровый, мать его! ну а потом он занес меч над моей головой, но прежде задал мне вопрос ты желаешь сразиться со мной слабая копия артазара таков твой ответ нашей утренней звезде хрен вам вот мой ответ процедил я полы площади хироса взметнулись в стороны длинные черные волосы подняло ветром В опору бога беспрестанно колотили стрелы Мозарта, но он будто не замечал их. Его глаза смотрели только на меня. И вот зеленый меч, окутанный шлейфом из пыли, устремился в бой. Моя коса тоже пошла в дело. От удара меня опять отшибло, но я удержал равновесие и устоял на ногах. — Что за бог помогает тебе, маг? — спросил Тихирас. Почему он не показывает свою сущность прямо? потому что еще не время», — прогудел голос Готфреда в моей голове. Я лишь повторил его слова вслух и сразу спросил. «А ты сам слуга какого бога?» Тихирос снова пошел на меня, занося меч. «Меня призвал древний бог могилы праха. Он объединился с Артазаром. Значит, я тоже служу Артазару». Я отступил на шаг. «Вот, значит, как у них все устроено». Артазар как-то смог поработить одного из древних богов, а вместе с ним и его слуг. — Я уничтожил так много людей, — продолжил Тихирос, — что их прах навсегда со мной. Меня пробрал Мороз. Так это не пыль. Это прах убитых людей. Посмотри, какая сила! Его меч ярче загорелся ядовито-зеленым огнем. «Разве ты не хочешь, чтобы и у тебя был такой же слуга опора Бога, как у Артазара? Он научит тебя, как это сделать. Только присоединись к нашей утренней звезде, и больше ты не будешь страдать!» «Да я и так не страдаю», — ответил я, следя за каждым движением руки противника. «Это легко исправить». Тихирос в ту же секунду обрушил на меня меч. И опять коса Готфреда отразила его удар. Ну, а меня еще раз оттащило назад. Больше Тихирос не разговаривал. Он атаковал меня все сильнее и злее. Наверное, если бы он захотел, то давно бы убил меня, но он лишь давал мне почувствовать, что мои страдания только начинаются, и я почувствовал. От его ударов меня швыряло в стороны. Пока я бился спиной и плечами о стены, моя коса звенела и бренчала, как кривая железяка. Синие молнии слабли под давлением зеленого огня опоры бога могилы праха. Но этого, конечно, для страданий было мало, поэтому Тихирос решил поднажать. Его меч ударил по моей косе так сильно, что оружие снова вылетело из ладоней. Я рванул к ней, вытягивая руку и призывая обратно, а когда коса оказалась у меня, то я не придумал ничего другого, как снова дотянуться до накопителя и выпустить еще пять душ сразу. «Жри!» — крикнул я Готфреду. И тот не смог совладать с жадностью. Он моментально их сожрал. Я успел только рот приоткрыть. Но на этот раз после кормежки мне стало плохо. Так хреново, что хуже не придумаешь. Мое тело и нулевой уровень мастерства не были готовы к такой силе Бога. Как говорил Готфред раньше, надо развиваться вместе. Мое тело не готово, и не получится сделать так, чтобы Бог внутри меня рос в силе, а я сам нет. Меня так скрючило, что я повалился на колени. Внутри бушевала бешеная сила Готфреда, но я не мог ее покорить и перенять. От того тело будто парализовало. Этим и решил воспользоваться Тихирос. Он замахнулся и занес меч над моей головой, но тут за его спиной мелькнул тусклый оранжевый свет. Меч Кейнича. Длинный клинок вонзился Тихиросу в бедро, куда уж мог дотянуться ослабевший Кириос? Слуга Бога отмахнулся от него с такой силой, что Кейнич отлетел в противоположную стену, рухнул на землю и замер окончательно. Его меч зазвенел по камням и погас. Зато это дало мне несколько секунд передышки, чтобы прийти в себя, хотя боль в мышцах и костях осталась. Тихирас просто не знает, с кем связался», — процедил Готфред. «Я опять поднял косу, готовя ее к атаке. Не знаю, чем бы закончился наш бой» если бы из глубины пещер не послышался далекий девичий голос «Тайдер!». Услышав его, Тихирос вздрогнул и повернул голову в сторону коридора, из которого донесся зов. «Ее ведь должны были уничтожить», — прошептал он. «Как она выжила!» И впервые я заметил в его голосе страх. «Тайдер, помоги!» Снова позвали из глубины пещер. Тайдер, помоги мне, помоги!» Сомнений не осталось. Это был голос Афены. Тихирос выпрямился, глянув на меня, и его тело рассыпалось прахом. Вихри теней подхватили его и растворили в воздухе. Этот длинноволосый ублюдок испугался настолько, что дал дёру. Тем временем Афена продолжала звать меня на помощь.